Аристея. Речь идет о второй части «Арест». Драма «Аликон де Лиле» Иринии. Но зато море было теперь от меня недостаточно близко, и оно уже казалось мне не живым, но застывшим. Я уже не чувствовал мощи под этими красками, положенными как будто на картине, меж листьев оно являлось, моему взгляду, таким же эфирным, как небо, но только темнее. Маркиза Девиль-Паризи, узнав, что я люблю церкви, обещала мне, что мы будем осматривать их одну за другой и непременно посмотрим Карквильскую, прячущуюся под старым плющом, — сказала она, сделав такое движение рукой, как будто бережно окутывала воображаемый фасад незримой и мягкой листвой. Маркиза Девиль-Паризи одновременно с этим легким описательным движением часто находила слово, точно определявшее прелесть и своеобразие памятника, избегая технических выражений, хотя ей и не удавалось скрыть, что она отлично разбирается в этих вещах. Точно в оправдании себе она рассказывала, что в окрестностях одного из замков ее отца, где она росла, были церкви такого же стиля, что и вокруг Бальбека. И замечала, что ей было бы совестно не полюбить архитектуру, тем более что замок представлял собой один из лучших образцов архитектуры Возрождения. А так как замок был, кроме того, настоящим музеем, так как там играли Шопен и Лист, читал стихи Ламартин, и все знаменитые артисты столетия записывали свои мысли, мелодии, делали наброски в семейном альбоме, то маркиза де Вильпаризи в силу ли своей тактичности, в силу ли благовоспитанности, в силу ли истинной скромности или по неумению мыслить философски, приводила для объяснения своей осведомленности в области любого искусства именно эту причину, чисто материального характера. И, в конце концов, пожалуй, склонна была расценивать, живопись, музыку, литературу и философию, как приданная девушке, получившая самоаристократическое воспитание в знаменитом историческом памятнике. Для нее словно не существовало других картин, кроме тех, что достаются по наследству. Она была довольна, что бабушке понравилось одно из ее ожерелей, четко обрисовавшееся на платье. Портрет кисти Тициана, написавшего ее прабабку с этим ожерельем на шее, так и остался семейной реликвией Девиль-Паризи. Подлинность его сомнению не подлежала. Маркиза слышать не хотела о картинах, неведомо как приобретенных кем-либо из новоявленных крезов. Она заранее была убеждена, что это подделка, и не имела ни малейшего желания посмотреть их. Мы знали, что она пишет цветы акварелью. Бабушки хвалили ее работы, и она как-то заговорила с нею о них. Маркиза Девиль-Паризи из скромности переменила разговор, но была не больше удивлена и пульщена, чем достаточно известная художница, привыкшая к комплиментам. Она только сказала, что это упоительное занятие. Пусть цветы, рожденные кисти, не так уж хороши, но писать их, Значит, жить в обществе настоящих цветов, красотой которых, особенно когда смотришь на них вблизи, чтобы воссоздать их, не устаешь любоваться. Но в Бальбеке маркиза де Вильпаризи давала отдых глазам. Нас бабушка удивляла что она была гораздо либеральнее, чем даже большая часть буржуазии. Она недоумевала, почему изгнание иезуитов вызвало такое возмущение. и утверждала, что так делалось всегда даже при монархии, даже в Испании. Изгнание иезуитов вызвало такое возмущение. Речь идет об изгнании иезуитов из Франции светскими властями в 1880 году. Она защищала республику, и если и упрекала ее в антиклерикализме то в мягких выражениях. Запрещать мне ходить к обедни так же дурно, как заставлять ходить насильно. А иногда позволяла себе высказывать даже такие мысли. Ох уж эта современная аристократия. С моей точки зрения, человек, который не трудится, ничего не стоит. Позволяла, может быть, только потому, что чувствовала, какую остроту, какой особый вкус, какую силу приобретают они в ее устах. Когда при нас с бабушкой откровенно высказывали эти передовые взгляды, но только не социалистические, социализм был жупелем для маркиза Девель-Паризи, женщина, из уважения к уму которой наше застенчивое и боязливое беспристрастие, не решилась бы осуждать даже убеждения консервативные, мнение и вкус нашей приятной спутницы нам казались непогрешимыми.